Кардинал сел в кресло и засмеялся. «Довольно весело для государственного человека. Не могу вспомнить без смеха об их амьенской экспедиции. Я был совершенно в их руках, и у того и у другого было сот по пяти дворян» вооруженных до зубов и готовых расправиться со мной точно так же, как расправились с кончини. Только великого Витри не было с ними. Мы преспокойно побеседовались часок об охоте и о предстоящем празднике, и ни тот, ни другой не осмелился подать знак своим головорезам, Впоследствии Шавиньи рассказывал, что этого удобного случая они ждали два месяца. Я, правду сказать, ничего не замечал, кроме того, что маленький разбойник Абад Гонди все вертелся около меня и что-то прятал в рукаве. Это и заставило меня поскорее сесть в карету, «Кстати, мансеньор, королева непременно хочет сделать его коадьютором. Она с ума сошла! Он ее погубит, если она к нему привяжется. Ему бы следовало быть мушкетером. Это сам бес в монашеской рясе. Прочти-ка его». История Фиеско, ведь это его собственное изображение. Пока я жив, он ничего не получит. Да, но как же вы с вашим верным пониманием людей призвали еще такого же молодого честолюбца? Это совсем другое дело. Молодой сын — просто кукла. Самая обыкновенная кукла, друг мой. Он будет занят исключительно своей фрезой и аксельбантами. За это мне ручается его хорошенькое личико. Кроме того, я слышал, что он мягок и слаб. Вот почему и предпочел его старшему брату. Уж этот-то во всем будет слушаться нас. — Ну, мансеньор, — сказал Капуцин тоном сомнения, — я никогда не доверяю чересчур большому наружному спокойствию. Скрытый огонь может наделать... Еще больше бед. Вспомните-ка его отца, маршала Дефия. Да же я тебе, что это ребенок. Я его воспитаю, а Ганди — отъявленный бунтовщик. Честолюбец на все готовый. Можешь себе представить, он посмел... «Оспаривать у меня госпожу Домельера — это невероятно, у меня-то! Маленький попишка, ничем не отличающийся, кроме жиденькой, но довольно живой болтовни до нахального вида. К счастью, сам муж позаботился о его удалении». Рассказы. Об удачах кардинала среди женщин не более нравились отцу Жозефу, чем разговоры о его стихах. Он хотел было тонко улыбнуться, но вместо того скорчил безобразную и нелепую гримасу. «Кто может противостоять монсеньору?» Думал он выразить своим перекосившимся, как у обезьяны, ртом. Но монсеньор понял это совсем иначе. «Я олух и ничего не понимаю в великосветских делах», — прочел он в улыбке Жозефа и сразу, без всякого перехода, резко переменил разговор. «Ярцог Руан умер», — сказал он, взяв со стола депешу. «Это хорошее известие. Теперь гугеноты погибли». Как ему, однако, посчастливилось. Тулузский парламент, по моему настоянию, только что присудил его к четвертованию, а вместо того он преспокойно убит в сражении». При Рейнфельде. Впрочем, не все ли равно? Результат тот же. Вот сложил голову еще один гордый человек. Сколько их пало со временем Муранси. Теперь нет ни одного, который бы не преклонялся передо мной. Мы уже расправились почти со всеми нашими версальскими простофилями, На меня ни в чем нельзя упрекнуть. Я применяю закон возмездия и поступаю с ними так, как они внушали совету королевы поступить со мной. Старый болтун Бассенпьер! делается пожизненным тюремным заключением, точно так же, как убийца маршал Витри. Большего они не требовали, когда дело шло обо мне. Марияку, который советовал меня казнить, при первом же его фальшивом шаге, припасаю смерть и прошу тебя, Жозеф, Напомнить мне об этом. Нужно быть равно справедливым со всеми. Остается еще герцог бульоннский. Он гордится своим саданом. Но погоди, Я еще слажу с ним. Удивительно ослепление этих людей, Все они воображают себя свободными, строят козни против меня и не видят, что в сущности летают на привязи, на нитках, которые я держу одной рукой и удлиняю иногда, чтобы дать им вздохнуть на просторе. Что же гугеноты... Очень они кричали, когда умер их милый герцог? Все-таки не так, как при Людонском деле, хотя оно, впрочем, окончилось благополучно. Как? Благополучно? Надеюсь, Грандье казнен? Да. «Я именно это и хотел сказать. Ваше высокопреосвященство должны быть довольны. Все было кончено в 24 часа и теперь уже забыто». Только Лебардемон немножко сплоховал. «Сделал заседание суда публичным. Это произвело некоторое волнение». Но мы записали имена зачинщиков и следим за ними. Хорошо? Очень хорошо! Урбан был человек чересчур из ряда вон. Этого нельзя было так оставить. Он склонялся к протестантизму и держу пари, что стал бы... «Вера отступникам!» Меня навело на эту мысль его сочинение о безбрачии духовенства. «В сомнительных случаях, Жозеф, всегда помни следующее. Надо рубить дерево ранее, чем оно успеет дать плоды. Эти гугеноты, видишь ли, настоящая республика в государстве». Если бы на их стороне было большинство, монархия погибла бы. Они бы установили какое-нибудь народное правление. Может быть, и прочное. — К тому же, какие глубокие ежедневные огорчения они доставляют святейшему отцу, — сказал Жозеф. «А, понимаю, куда ты метишь. Хочешь напомнить мне, что он продолжает упорно отказывать тебе в кардинальской шапке? Не беспокойся. Я сегодня же поговорю об этом с новым посланником, которого мы отправляем в Рим. Вот уже два года, как мы тебя представили к званию кардинала». «Маршал Дестре непременно добьется твоего назначения. Я тоже начинаю находить, что кардинальский пурпур был бы тебе к лицу. На нем не так заметны кровавые пятна. Оба засмеялись. В этом смехе с одной стороны выражалось полное презрение господина, К подкупленному им убийце, с другой рабская покорность всяким оскорблением лишь бы из них можно было извлечь выгоду.